Глава 15. Чужой полет. Джин. Джин изначально не сомневалась, что Аль опять приехал по своим важным делам, а ее взял за компанию. Впрочем, Меха еще раз осмотрела приемную клиники, скользнув взглядом по расписанным стенам. Она не в обиде. «Как живые!» Меха кивнула на нарисованных животных. Ближайшая к ней мантикор оказалось, вот-вот сойдется со стены. Это братец где-то откопал художника-самородка. Целительница встала рядом с ней. Животные ему особенно удаются, и рисует он их с удовольствием. «Странно, что в зоопарке нет таких картин», заметила Джин, переходя от мантикоры к виверне. «В зоопарке его картин хватило», — как-то резко ответила Линда. Меха уловила, что за этой фразой стоит что-то неприятное, но уточнять не стала. «Так что там со щенком?» – беззастенчиво намекнула Джин. «Картинки это, конечно, хорошо, но настоящая живность намного интереснее». Целительница усмехнулась и повела ее в стационар. У медикусов в квартале мехов Джин доводилась бывать всего один раз с переломом руки. Дело было в самом начале ее карманной карьеры, когда она еще не наловчилась таскать кошельки и попалась на краже, за что и поплатилась сломанной рукой. Было ужасно больно и обидно. Эти ощущения 16-летняя Джинджер запомнила на всю жизнь, чтобы больше не попадаться. Приемную с запахом лекарств Меха тоже запомнила. Почему-то решительно все у медикусов навевало жуть. А кабинет с кучей игл, ножей, ножниц и совершенно непонятных, но пугающих хищным металлическим блеском инструментов и подавно вселял первобытный ужас. А если вспомнить ощущения, как ей собирали кость, как накладывали гипс... В общем, к медикусам Джин больше не заглядывала, и в упомянутый стационар шла настороженно. Но у этой целительницы все оказалось совсем не страшно. Вдоль стены на манер стеллажа расположились клетки одна на другой. Нижний ряд — высокие и большие. Там бы и Джин вполне вольготно разместилась. Повыше — клетки среднего размера, а сверху — небольшие для мелкой живности, которая там сейчас активно копошилась. «О, этого крысеныша знаю!» Джин радостно опознала бледного зеленого грызуна. «У нас в квартале таких полно!» «Ночной наруж», — кивнула магичка. «Очень популярный последний год у заводчиков». «Серьезно?» — удивилась Меха. «Они же вредители! Прогрызают даже металл! К тому же какие-то ядовитые!» «Зато в темноте красиво светится, усмехнулась женщина. «И металл они не прогрызают. Наруши обрабатывают его своей слюной, действительно ядовитой и быстро вызывающий коррозию, поэтому в вашем квартале их наверняка особенно не любят. Терпеть не могут, — подтвердила Джин, регулярно заделывавшая у себя в квартире ходы железных крыс, как их называли мехи. Ловят и травят, а оказывается, надо продавать. Спрос есть, — подтвердила целительница. Главное — держать их в стеклянных аквариумах. Стекло слюна наруший не берет. Из обычной клетки сбегают в два счета. Джин только хмыкнула поражаясь любителям разводить дома крыс. Нет, у нее по понятным причинам тоже водились. От этих гадов никуда не денешься. Но чтобы поселить в аквариуме и кормить. Впрочем, тут ей вспомнился питомец лорда порядка. Да, крысы еще не самый плохой вариант. А вот щенок волкодавы другое дело. Хотя сидевший в самой большой клетке пес на вчерашних увольней мало походил, уже высокий, поджарый, С вытянутой мордой полкодавну внушал уважение своими зубами и когтями на лапах. «Ты же говорила про щенка!» Меха присела, настороженно разглядывая пса. «А он вон какой здоровый!» «И еще подрастет и заматереет», — подтвердила целительница. «Ему 8 месяцев. Считай, подросток, поэтому пока такой нескладный». «Нескладный?» На взгляд, Джин-пес был весьма складный и взрослый. «Да, видишь, ноги и хвост кажутся длинными относительно тела. Грудина пока узкая. Грудина пса могла поспорить с грудиной джин. Даром, что меха на объема не жаловалась. Но вчерашние взрослые волкодавы в зоопарке действительно были крупнее и свирепее. Настолько, что близко к вольерам Ян подходить не разрешил, дабы не провоцировать животных, способных впадать в неконтролируемую ярость. А тамошний целитель Фред даже целую лекцию на эту тему потом своим заумным языком прочитал. Так что Джинджер только издалека послушала их низкий пробирающий рык. «А чем он болеет?» «Он абсолютно здоров», — удивила ее Линда. Просто хозяева не рассчитали силы и не справились со столь непростым зверем. Арнаутские волкодавы требуют жесткой дрессировки, и относиться к ним, как к диванным собачкам, категорически нельзя. Этот от безделия разгромил хозяевам дом. Владельцы прикинули ущерб и решили, что такое животное им не нужно. «А сразу они этого не могли понять?» Целительница только вздохнула и развела руками. «Обычная история. Хочется крупного и необычного зверя. А что с ним потом делать, никто не задумывается». Джин стало жалко бедолагу. Волкодав не выглядел агрессивным, не кидался на решетку, как вчерашние взрослые, и глаза у него были такие несчастные. «Плохо за решеткой, да, приятель?» Джин улыбнулась щенку переростку. «Понимаю» надеюсь ты здесь ненадолго следующий сидела мантикора. а с ней что тоже отказались нет от мантикора крайне редко отказываются очень уж дорогие животные и сколько стоит заинтересовалась джин цена выставочной особи до десяти тысяч доходит десять штук у мехи натурально глаза на лоб полезли на эти деньги можно купить помещение и оборудовать мастерскую есть варианты дешевле Это, например, не совсем кондиция. Слишком тёмный окрас и морда вытянутая. Но тысяч семь-восемь стоит. «Да у тебя тут целое состояние», — пошутила Меха. «А главное, особенно охранять не нужно. Далеко не каждый вор решится украсть», — усмехнулась Линда. Джин, подумав, согласилась. Она бы точно не решилась. Уж лучше те взрывающиеся камушки. Они хотя бы руку по локоть не откусят. «Так почему она у тебя здесь сидит?» Ядовитую железу удаляли. Видишь, жало на хвосте. Еще бы его не заметить. Жало так-то первым бросилась в глаза, привыкшая избегать опасности мехи. Сначала жало, а потом уже сама мантикора. Раньше удаляли его, чтобы мантикора ненароком не навредила хозяевам. Но ну, теперь принято удалять ядовитую железу у хвоста. Так и гуманнее. Менее травматичная операция. Небольшой разрез и все. И экстерьер не портится. Что не портится? Внешний вид. Без тонкого жала хвост у матекор выглядит как обрубок. Ну да, все-таки за 10 тысяч жалко портить, согласилась Джин. В одной из средних клеток сидела крупная яркая птица, похожая на попугая. Зеркальный ара, Линда представила постояльца. Повторяет абсолютно все, что слышит. Целительница что-то сделала, отчего датчики на руке мехи сработали, а птица разразилась словесным поносом Зеркальный ара! Громко, срываясь то на бас, то на виск, повторил попугай. «Повторяет абсолютно все, что слышит! Все, что слышит! Абсолютно все! Повторяет, повторяет! Зеркальный! Слышит! Все!» «Мы поняли тебя!» — оборвала его царительница и каким-то магическим образом заткнула. «Накладываю на него полок тишины, а то утомляет за день», — пояснила женщина. Судя по непрерывно открывающемуся клюву, Ара продолжал нести свою повторюшную околесицу. «Дай угадаю, от него тоже отказались». «Так и есть. Уже месяц пристроить не могу». «Тебе не нужен?» — со смешком предложила Линда. «Нет, спасибо, мы с ним не уживемся». Последним обитателем стационара оказалась какая-то крупная коричневая ящерица. Она понравилась Джин уже тем, что была молчалива и спокойна. «Земляной варан». Баран взирал на людей сверху вниз, и не потому, что сидел в верхней клетке, а просто казался высшим существом, не удосужившимся даже голову повернуть в их сторону. Только глаза скосил, и дальше размеренно пополз по стене, переходя на потолок. С таким бы джин, пожалуй, и ужилась. Питается насекомыми и мелкой живностью, правда, когда подрастет. «С той крысой справится?» — в шутку спросила Меха. «Через пару-тройку лет справится» не задумываясь, подтвердила Линда. «Каким образом? Он же двигается медленнее заедающих шестеренок». Представить это существо быстро бегающим на коротких лапках у Джин не получалось, хоть убей. «Смотри внимательно», — подмигнула Линда. Из ящика в углу щипцами была извлечена небольшая и вполне себе живая мышь. «Не боишься, надеюсь?» Меха только глаза закатила. С чего бы ей мышей бояться? Мышь перекочевала в клетку к варану, совсем замершему на потолке при ее появлении. Кажется, бедолага даже дышать перестал, только глаза свел у носа и внимательно следил за мечущейся жертвой. А потом раз! Джин толком и рассмотреть ничего не успела. Просто длиннющий тонкий язык на долю секунды выскочил и поймал мышь, затянув ее ворону в рот. «Может, повторим?» Джин пришла в восторг от такой скорости. «Нет, ему этой мыши на двое суток точно хватит. У них медленный метаболизм». Что то медленное, Джин не поняла. Но язык варана определенно был самым быстрым, что ей доводилось видеть. Кажется, пуля из пистолета и та медленнее летит. А если не пристроишь этих, то себя оставишь? поинтересовалась смеха, покосившись на птицу, по-прежнему активно работавшую клювом. Нет. Целительница хитро улыбнулась. Ян Веруа, мой любимый младший братик. Я так понимаю, вы с ним в зоопарке познакомились? Познакомились, подтвердила Джин. Всю непристроенную живность я обычно отправляю ему. Удобно, оценила меха. Еще как. А личные у нас тоже есть. Могу, например, черного пегаса показать. Он, правда, моего мужа и не самый ручной, покататься не получится, но выглядеть его можно. Спрашиваешь еще? А волкодавы не возьмем? Тут Джин глянула на заметный подрубашкой целительницы живот и вспомнила, какими сильными были трехмесячные щенки. Хотя, наверное, не справимся. «Справимся, конечно», — отмахнулась женщина. «Заодно мантикору с вараном захватим». Джин с интересом наблюдала, как целительница открывает клетки, как спокойно из них выходят животные, позволяя надеть на себя ошейники и взять на поводок. «Ничего себе!» — восхитилась она. «Как ты ловко с ними управляешься!» «Благодаря эмпатии», — пояснила целительница. «Магические животные — сами обычные эмпаты и очень восприимчивы к эмпатическому воздействию. Джин едва не поморщилась. Опять эта эмпатия. Такое чувство, что вокруг нее собрались одни эмпаты. И с магами она в последнее время общается едва ли не больше, чем смехами. Куда-то не туда свернула ее жизнь. С помощью эмпатии можно заставить животных что-то делать? Можно, но я действую не так. Линда улыбнулась, потрепав волкодава по холке, и он с удовольствием поставил шею для почесушек. Я передаю мысли-образы, подкрепляя их ощущениями. То есть Луксу сейчас показала нашу лужайку, по которой так приятно бегать. Вот как это действует. На самом деле эмпатия действует по-разному. Заставить в теории тоже можно. Ты можешь? Животное могу. Но крайне редко делаю. По мне так ума погрузить существо в сон. Это я как целитель могу даже лучше, чем ломать волю. А человека? Это больше всего интересовало Джин. Она помнила ощущение, когда говорила «клянусь» Рииду. «Странное давление, туман в голове». «Я нет», — мотнула головой целительница, доставая ворана из клетки. «Но такие эмпаты существуют. Ко всеобщему счастью, их очень мало. Эмпатия — вообще редкий дар. К примеру, магов намного больше, чем эмпатов, а магов-эмпатов еще меньше». Варан перекочевал на руки джин, и меха крякнула. Не ожидала, что небольшая с виду ящерица, размером с кошку, окажется такой увесистой. Он земляной, поэтому такой тяжелый. Ничуть не прояснила ситуацию Линда. Об эмпатии Джин решила больше не спрашивать. Ненавистная клятва уже начала сжимать тиски на шее, предупреждая, что с расспросами стоит быть осторожнее. Оставалось только принять, что эмпатов мало. Но Джин не повезло наткнуться на одного, достаточно сильного, что умудрился вскипятить ей мозги. Иначе она объяснить данную клятву не могла. Клятву помочь. Выдавать она и так бы никого не стала. Но вскоре все плохие мысли выветрились, потому что у Реда не имелось ни единого шанса против шикарного черного коня с крыльями. «Осторожнее, фарго не слишком ручной», предупредила целительница, выводя Пегаса. «Ты уж поприветливее», попросила она коня, а тот нагло фыркнул, окинув джин оценивающим взглядом. Видимо, его расположение надо сначала заслужить. С характером. Но Мехе это понравилось. Как и его легкий полет над особняком. Матикора тоже поднялась размять крылья, но она летала потяжелее. «Они скорее планируют, чем летают», прокомментировала Линда. К лютунам, на которых можно покататься, относятся еще грифоны, хотя до пегасов им далеко. До пегасов всем было далеко. Джин остро сожалела, что на нем нельзя прокатиться. Она бы не отказалась. Арнаутский волкодав носился, пытался поймать крылатые тени. Глядя на это, Меха поверила, что перед ней бестолковый пока щенок, готовый играть чем угодно. Правда, недосягаемые летающие ему быстро надоели, и он переключился на более доступную цель. Земляного ворана, лениво ползущего по траве. «Сейчас сожрет», — подумала Джин, заметив, как пусть бестолковый, но вполне хищный пес кинулся на ящерицу. Его челюсти сомкнулись на спине варана, и Меха зажмурилась, не желая видеть, как понравившегося ей языкастого перекусит пополам. «Ты что творишь?» — услышала она испуганный крик целительницы. «Зубы сломаешь!» Это был какой-то неожиданный поворот, и Джин осторожно открыла глаза. Никакой кровавой картины перед ней не предстало, зато волкодав сидел обалдевший. Тут и без эмпатии все понятно. Щенок обиженно смотрел на варана, превратившегося в камень. Меха, не до конца веря, потрогала ящерицу. «На ощупь, ну, чистый камень!» «А он... того?» — спросила она Линду, бесстрашно сунувшую пальцы волкодаву в пасть. «Это временно. Как успокоиться, очнется», — отозвалась целительница. «Хоть зубы в порядке». Джин с огромным уважением посмотрела на отважную женщину, не боящуюся рисковать руками да и вообще справляющуюся с такими удивительными животными. Тут как раз вернулся Аль в сопровождении двух высоких лордов. Беловолосые буквально источали высокомерие, особенно один помоложе. И Меха отвернулась, предпочтя наблюдать за животными. Пегасы и Монтикора опустились на лужайку и теперь вместе с волкодавом носились по траве. Варан все еще изображал статую, но глаза открыл, бдительно наблюдая за пространством. «Молодец, осторожный». «Ну что, понравилось?» Подошел к ней Аль. «Да», — честно ответила Меха. «Но готова возвращаться, если ты закончил». В присутствии высоких лордов и наверняка сильных магов все очарование момента исчезло. Нет, Линда ей понравилось, но темные волосы выдавали в ней обычного мага, хотя вчера ее брат был беловолосый. Однако я оказался настолько простым в общении, что Джин быстро забыла о его статусе. А здесь не получалось». И взгляд беловолосого мага, который она ловила на себе, был слишком уж... подозрительным. «Ладно, спасибо всем за компанию, мы уходим», объявил Аль, пожимая всем, включая Линду, руки. «Альберт, ты знаешь...» — начал беловолосый. «Знаю!» — оборвал его красавчик. Лорд пожал плечами и отвернулся. О чем именно речь, Меха не поняла, но решила не уточнять. Почему-то казалось, что ответ ей не понравится. «Кто он такой?» Тот, беловолосый, который смазливый, поинтересовала смеха, когда они выходили через ворота особняка, оставив и его, и клинику позади. «Темный маг», — ответил Аль. «Необычный?» Аль немного помолчал. «Очень. Но тебе не о чем переживать, если что». Джинджер не то чтобы переживала, просто магов в ее жизни действительно стало слишком много. И это от чего-то не виделось хорошим знаком. Джин сама положила голову Алю на плечо. Уже завтра она уедет, и жизнь ее в который раз круто изменится. Может, хоть эти изменения будут к лучшему. А пока рядом с ней потрясающий мужчина, о встрече с которым Меха точно не собиралась жалеть. Более того, планировала получить еще немного приятных воспоминаний. Для этого у них впереди еще целый вечер и вся ночь.